Глава 45. Суд. Мэри возвратилась в Экситер. На следующий день предстояло разбирательство дела Джо. Она полагала, что ей гораздо лучше находиться при Джо, своем названном брате, чем быть свидетельницей мучений мистрис Остин, которых она все равно не могла облегчить. Мистер Тревор, попытался еще раз урезонить своего подзащитного, но наш герой остался при прежнем решении. На суд мистер Тревор вышел мрачный и недовольный, но тем не менее исполнил свой долг. Джо посадили за решетку, но его наружность настолько не соответствовала предъявленному к нему обвинению, что публика стала сразу его жалеть. Зрители ожидали увидеть на скамье подсудимых какого-нибудь опустившегося негодяя. а перед ними был красивый и изящный юноша интеллигентного вида, державший себя с полным достоинством, без робости, но и без малейшей дерзости. Отпечаток грусти лежал на всей его фигуре, и лицо его было очень бледно, но это ни в коем случае не могло служить доказательством его виновности. Сидеть на скамье подсудимых всякому тяжело, даже хотя бы и невиннейшему из людей». Состав присяжных был избран, и они заняли свои места. Суд открылся. Прочитали обвинительный акт. «Дело началось восемь лет тому назад», — заметил судья, взглядывая на подсудимого. «Обвиняемому было тогда должно быть очень немного лет. Он был еще в детском возрасте». «Возраст был детский, но преступление далеко не детское», — заметил коронный обвинитель. По мере того, как судебное следствие продвигалось вперед, симпатии публики к подсудимому уменьшились. Он сидел, опустив голову и плотно сжав губы. Обвинитель сказал свою речь. Поднялся мистер Тревор, защитник подсудимого. Он начал с того, что назвал в высшей степени смешную саму мысль о том, будто такой ребенок, каким был восемь лет тому назад подсудимый, мог совершить столь тяжкое преступление. Взгляните на него, господа присяжные заседатели Убийство разносчика Байерса совершено более восьми лет тому назад Моему подзащитному и сейчас на вид не более 17. Сколько же лет было ему тогда? Он и ружья-то не мог тогда, вероятно, поднять В деле нет сведений о возрасте подсудимого, заметил судья Нельзя ли нам узнать, сколько ему лет, спросил один из присяжных «Всего лучше на этот вопрос может ответить сам подсудимый», — отвечал судья. «Подсудимый, сколько вам лет? Вам уже есть семнадцать?» «Мне двадцать второй год, милорд», — отвечал Джонни, обращая внимание на кивки головой, которые делал ему защитник. Мистер Тревор только губы прикусил на такую неуместную правдивость нашего героя. Ссылка на молодость подсудимого была одним из немногих козырей, имевшихся в руках защитника, и этот козырь у него вырывал сам же подзащитный. Мистер Тревор, однако, не сдался. Он указал присяжным на неясность свидетельских показаний и закончил свою речь так. «Без всякой предвзятости в пользу подсудимого, господа присяжные заседатели, мне все дело представляется в таком виде». Допустим, что разносчик Байерс погиб от руки подсудимого Рожбрука. Не отрицать, не утверждать это у нас нет оснований, потому что свидетельские показания не дают для этого достаточных данных. Встреча подсудимого с Байерсом была совершенно случайной. Убивать Байерса у него не было никаких причин. Его смерть ни на что не нужна была подсудимому. Ружье могло выстрелить только случайно. Выстрел оказался роковым. Но это не вина моего клиента. С его стороны злой воли не было. С перепуга он не придумал ничего лучше, как убежать и скрыться. Поступок совершенно ребяческий, господа присяжные. Но ведь сколько же ему тогда было лет? Не более двенадцати. «Так я объясняю себе и совершенно беспристрастно это дело. И я думаю, господа присяжные заседатели, что ваш здравый смысл и ваша интеллигентность несомненно побудет вас со мной согласиться и разделить мой взгляд». «Таково ваше личное мнение, мистер Тревор, — сказал судья. «Значит ли это, что и подсудимый основывает на такой версии свое оправдание?» Мистер Тревор слегка замялся. «Милорд», — сказал он, — «мой подзащитный виновным себя не признает». «Это я уже знаю, но желательно установить, признает ли он все-таки, что ружье выстрелило нечаянно, так как он не имел никакой нужды убивать разносчика». «Милорд, я обязан заявить, что мой подзащитный ничего подобного не признает». «Я полагаю, принимая во внимание всю совокупность обстоятельств, что для вас было бы гораздо надежнее придерживаться именно такого способа защиты. Впрочем, это ваше дело», — мягко заметил судья. Перед мистером Тревором встала дилемма. Он не знал, на что решиться. Утверждать положительно, что ружье выстрелило случайно? А вдруг подсудимый возьмет да и скажет, что выстрела совсем не было? Между тем, только при этом условии и можно было надеяться на удовлетворительный исход процесса. Мистер Тревор заметил, что его нерешительности все удивляются. Судья и присяжные и коронный обвинитель. Весь состав суда. «Итак, вы утверждаете, что ружье выстрелило случайно?» Ребром поставил вопрос судья. «Милорд». «Я не делал выстрела из ружья», — заявил Джо твердым, спокойным голосом. «Подсудимый сам за меня ответил на вопрос», — сказал мистер Тревор. «Мы оба отлично понимаем, что если бы мы признали факт нечаянного выстрела, то судьба подсудимого была бы вверена надежному и интеллигентному составу присяжных». «Но факт остается фактом. Мой подзащитный выстрела не делал и совершенно не виновен в убийстве, которое ему приписывается». Мистер Тревор чувствовал, что дело проиграно. Однако он опять поднялся с места и обратился к присяжным с сильной речью. Но все чувствовали, что это была одна декламация, что убедительных доводов у защитника нет». Коронный обвинитель сделал возражение, искусно суммируя данные следствия и группируя улики, и настаивал на обвинительном приговоре. Присяжные ушли совещаться и довольно скоро вынесли вердикт. Да, виновен, но заслуживает снисхождения. Приговор судьи был обратиться через министра юстиции к королевскому милосердию для замены установленного законом наказания ссылкой. Джо ничего не сказал – только низко опустил голову. Его отвели обратно в камеру, где вокруг его шеи сейчас же обвились руки плачущей Мэри. «Мэри, вы очень меня броните?» — спросил Джо. «Броню?» — отвечала она. «Я перед вами преклоняюсь». «Мэри, меня ведь могут и казнить. Королевское милосердие не всегда в подобных случаях применяется». «Как взглянет министр юстиции? Но я знаю, что я невиновен и верю, что небо для меня открыто». Тут ему вспомнилась Эмма Филлипс, и он закрыл себе лицо обеими руками. «Что она подумает обо мне?» — размышлял он. «Что я для нее теперь? Осужденный преступник, каторжник. Это для меня тяжелее всего». «Джо», — сказала Мэри, до сих пор молча плакавшая, — «мне надобно будет уехать. Вы можете с ней повидаться теперь?» «Она сама не захочет со мной видеться. Она меня уже презирает», — отвечал Джо. «Что? Ваша мать презирает своего благородного, великодушного сына? Как могло прийти вам это в голову, Джо?» «Мэри», — я подразумевал не ее... «Я про другую думал», — возразил Джо. «Конечно, я очень рад буду повидаться с матерью. Тогда я сейчас еду. Вспомните, как она тревожится и тоскует. Я возьму почтовых и выйду сегодня в ночь. Завтра утром я уже буду в замке. Поезжайте, дорогая Мэри, да благословит вас Бог. Поспешите к моей бедной матери и передайте ей, что я совершенно, да, совершенно спокоен и покоряюсь судьбе». Мэри ушла, а Джо, у которого разрывалось сердце, когда он говорил о своем спокойствии и покорности судьбе, повалился, как сноп на тюремную койку и дал полную волю, уже совершенно себя не сдерживая, своему бесконечному горю и безысходной тоске.